«Фабула Нова» представляет Аудиосериал «Новогодние чудеса из Пятого измерения» Пятая серия Привет! Привет! Как дела? Так рано загадывать, но, по-моему, все начинает налаживаться И правильно, лучше молчать Что-то нашей соседке давно не видно Раньше она постоянно к нам заходила Видимо, занята, сам понимаешь, конец года Да еще и подготовка к новогоднему утреннику Да у нас, похоже, тоже подготовка к празднику идет полным ходом Таня уже вон повсюду гирлянды развесила По-моему, очень красиво И эти сердечки так оригинально смотрятся. Знаешь, она сильно за нас переживает. Тогда, может, не будем ей больше давать повода? Кстати, как Танюша? На репетиции. И ты решила прогулять репетицию? А что в этом такого? Всем же известно, что я попала в плохую компанию хулигана и двоечника. А если серьезно? Ведь у нас все получилось. Вон, даже твои родители помирились. Правда, Джек до сих пор молчит. Так-то она так, только... Только что? А если она просто затаилась на время? Да, по мелочи она вредить больше не может. Потому что боится всех этих амулетов, сердечек, добрых слов и поступков. Хотя и так неприятности было достаточно. Ну да. А что, если она готовит всем какую-то одну большую неприятность? Это какую? Ну, не знаю. Не может же быть, чтобы справиться с ведьмой, было так просто. Но что она может сделать? Ну, например, попытаться испортить новогодний праздник. Где-то я это видел. Да, когда я был маленьким, мы с родителями были на ёлке в Кремле. Там бабка Ёшка пыталась украсть у детей Новый год. Но это же все сказки. Сказки? Значит, и все эти неприятности, что с нами случались, были не по-настоящему? Я этого говорил. Только не пойму, как она сможет испортить Новый год? Украсть подарки? Не пустить Деда Мороза? Запретить наряжать ёлку? Не знаю. Просто я очень волнуюсь. А вдруг она как-то помешает Деду Морозу исполнить моё желание? Тогда пиши пропало. Эх, надо было тебе соглашаться на принцессу эльфов. С пятёркой по математике. Дурак. Ну, ну, посмотрим, как Здравствуйте, Наталья Сергеевна Вам очень любят это пальто М -м, Не А у кого-то, между прочим, сейчас репетиция Бежала я бедничать? Нет, домой она к нам вряд ли зайдет Я все увешала гирляндами Но мы же не можем увешать ими всю улицу Ты прав, не можем Но знаешь, я ее теперь почему-то не боюсь Чего, детишечки, вы даже представить себе не можете, какой вас ожидает праздник. Вернее, меня. Потому что у вас праздника не будет, это уж я устрою, будьте уверены. Вы думаете, что мечты сбываются? Напрасно. Я вам всем докажу, что это не так. Ведь никому не было дела до моей мечты. Но самый главный урок, который я вам сегодня преподам – «Мечты нет». Есть жестокая реальность, жизнь, где вам предстоит делать не то, что нравится, а то, что принято и то, что вам скажут. Бесконечные серые будни на ненавистной работе день за днём, год за годом, замкнутый круг. И лучше это узнать сейчас, чтобы потом не было горьких разочарований. Это очень жестокий урок, но в конце концов я... Учитель года, и кроме меня вам просто никто не сможет открыть правду. Вас всех жестоко обманывают. Никакого Деда Мороза не существует. И все новогодние чудеса – выдумка. Надежда Ивановна, можно войти? А, Наталья Сергеевна, проходите, садитесь. Вы что-то хотели узнать? Да, я насчет подготовки к новогоднему празднику – Мне бы хотелось лично пообщаться с актёром, который будет на нашем утреннике Дедом Морозом. Вы хотите участвовать в непосредственной организации праздника? Но у вас ведь и так полно забот, поэтому я подумала, что Ольга Петровна... Да что там, Ольга Петровна? Пусть она лучше за дисциплиной в своём классе следит. Ой, совсем эти хулиганы распоясались. А мне хочется лично проконтролировать, чтобы всё прошло на высшем уровне. Сами понимаете, такой праздник, дети ждут его с нетерпением. Но мы давно с этим актером сотрудничаем. Евгений никогда нас не подводил. И все-таки у меня есть к нему несколько своих пожеланий. А, вы решили приготовить нам какой-то сюрприз? Да-да-да-да, сюрприз. Вот тут вы угадали, Надежда Ивановна. Ну что ж, в таком случае, вот его визитка, запишите телефон. Спасибо, Надежда Ивановна. Смотрю я на вас, Наталья Сергеевна, и удивляюсь Сколько в вас энергии, энтузиазма, терпения Не зря вам дали звание учителя года Ну а как же иначе, это же школа Мы воспитываем будущее поколение Добрый день Вы случайно не меня ждете? Здравствуйте, вы Евгений? Да, а вы, как я понял, Наталья Так о чем вы хотели со мной поговорить? Видите ли, мне хотелось бы заранее обсудить с вами сценарий новогоднего праздника. Но обычно схема одна и та же, и всегда заказчики оставались довольными. Вот. В том-то и дело. Одна и та же. А если пойти на небольшие эксперименты и внести кое-что новое? Ну, я, конечно, не против экспериментов. И готов выслушать ваши предложения. Я тут набросала кое-какие идеи. Вот Так Признаться, идеи довольно странные. Дети ждут праздника. Так, это и есть праздник. Ну и в чем же его суть? Необычности, понимаете? Это что-то сродни интересу к фильмам ужасов. Да, что-то вроде того Сейчас молодежь любит всякие брутальные шоу, черный юмор, ну и тому подобное Ну, у них это считается круто А вы, я вижу, идете в ногу со временем Ну, а как же иначе? Если нужно, я могу заплатить Я должен сперва подумать Сами понимаете, у меня сценарий, устоявшийся годами Да, конечно А проблем с родителями не возникнет? Нет, говорю же, они сами об этом попросили Да, mm. очень странно, конечно, очень Так что, по рукам? Я подумаю Я очень на вас надеюсь Ну, думай, думай, все равно будет по-моему Очень странная особа Это же черт знает, что такое Я еще могу понять, когда дети требуют страшилок, это и круто, и весело, но тут совсем другое дело Рутина, серые будни, жизнь без мечты, да и до Нового года осталось всего ничего Не знаю уж, зачем это ей, сколько она собирается мне за это заплатить, но я не соглашусь ни за какие деньги Никто меня не заставит испортить детям праздник произойдет чудо, вот увидишь. Да что-то Дед Мороз опаздывает. Уже почти час ждем. Погоди, он обязательно придет, я это знаю. Наталья Сергеевна, у нас ЧП. Что случилось? Мне позвонил Евгений, ну, актер, что должен был играть Деда Мороза. И что? Он решил отказаться от проведения праздника? Ну, это ему даром не пройдет. Да нет, все гораздо хуже. Он вчера попал под машину, слава богу, отделался только переломом ноги, но... Как же так? Этого не может быть. Мы же совсем недавно с ним разговаривали. Говорит, машина неожиданно из-за угла вылетела. А что же теперь делать? Мы же не можем прямо сейчас найти другого Деда Мороза. А вот эти собрались нарядные, веселые, ждут праздника. Придется им как-то это объяснить. Раздадим подарки... Учительница музыки с ними песни попоёт, до хоровода поводит. А что делать? Другого выхода не вижу. Разве что завхозов Деда Мороза переодеть, да, думаю, с текстом он не справится. Слишком много в его речи ненужных артиклей. Смотрите! Вот это да, я же говорила! Ну что, ребятишки, заждались нас? Снегурочка? Ну, придется побыть за ним. Признаться, меня распирает любопытство. Ну, если мало ли кого нужно в жабу или крысу превратить на всякий случай. Но этого не может быть. Дед Мороз только что звонил и сказал, что не может прийти. Ребята, это не настоящий Дед Мороз, это самозванец. А снегурочка? Вы где-нибудь видели такую снегурочку? Так, а вот это я не пойму. Что во мне не так? Ошибаешься, краснодевица. Никакой я не самозванец, а самый настоящий Дед Мороз. Или ты не рада нашему появлению, а? Ну тут дети, мы же не можем их обманывать. А никто их и не обманывает. Ребята, да вы сами видите, никакой это не Дед Мороз. И подарков у него нет. А вот зачем он явился в нашу школу – это очень большой вопрос. А вот тут ты ошибаешься. Есть у меня подарки для всех припасены, и главный для тебя. Для меня? Для тебя. Вот он. Держи. Что это? Нет, я не могу это взять. Держи, держи, не зря же мы шли сюда, через леса, через поля, через всякие трудности и опасности, через пятое измерение. Держи! Нет, нет! А -а -а -а! <плёв> <плёв> Что это? Где я? Кто вы? А ты нас до сих пор не узнала? Дед Мороз и Снегурочка? Ребята, ребята, они все-таки пришли к нам! Пришли! Поздравить с Новым годом, и растопить ледяные сердца, чтобы в мире было как можно больше добра и любви. Получилось. Я же говорила, что Дедушка Мороз выполнит моё желание. Жаль только, что ради него тебе пришлось пожертвовать другим заветным желанием. Что, значит, буду ждать следующего года? О! А вот и Таня. Смелая девочка, совершившая чудо Но я ничего не совершала, я просто... Знаю, знаю И ты, наверное, до сих пор думаешь, что я оставлю тебя без подарка Но ведь вы уже выполнили мое заветное желание Да, только вот касался оно не тебя, а другого человека Это тоже была проверка К сожалению, сюда я не мог взять твой подарок. Здесь слишком шумно, а он еще такой маленький. Что, это правда? Чистая правда. И он уже ждет тебя дома. Да уж, это действительно лучше, чем стать принцессой эльфов. Смотри, как они подружились И у Джека снова появился голос Так все правильно, Дед Мороз расколдовал Наталью Сергеевну Здравствуйте, Наталья Здравствуйте, Сергеевна Здравствуйте, Наталья Сергеевна Здравствуйте, ребята Какой у вас фотоаппарат? Я раньше такого не видела О, это моя давняя мечта А давайте я вас сфотографирую Ну-ка, встаньте вот возле того дерева Ну, по-моему, получилось неплохо. А можно посмотреть? Конечно, можно. Здорово! А там еще что-то есть? Да. Здорово. Я вчера вернулась из Великого Устюга. Фотографировала местные пейзажи. А вот, кстати, тот самый знаменитый терем Деда Мороза. Какая красота! Как в сказке! Скорее, как в Пятом измерении. Наталья Сергеевна, а вы не хотите отправить эти фотографии на какой-нибудь конкурс? Ой, Я так давно этим не занималась. А я бы на вашем месте попробовала. Думаешь, действительно стоит? Конечно, я бы вам первое место сразу просудил. А привычка льстить или же у тебя все-таки осталась? Вот скажу Ольге Петровне... Ладно, шучу, не буду я вас отвлекать. Хочу поснимать зимний лес, пока не стемнело. Удачи вам, Наталья Сергеевна. Пока. Вот это я понимаю. Настоящие чудеса. Папочка, папочка, это самый лучший Новый год в моей жизни! Да и я, признаться, не ожидал, что все так удачно сложится. Особенно, когда от отчаяния начали опускаться руки. Все хорошо, что хорошо кончается. Кстати, вы уже слышали, что наша Наталья Сергеевна стала победительницей конкурса фоторепортеров и ей предложили серьезный контракт с одним известным журналом. Ох ты, вот это Да! А мы не знали, что у нее оказываются такие таланты. То есть как контракт с журналом? А как же школа? Она решила больше не работать в школе. Жаль, конечно. Учитель года все-таки. Но тут исполнение мечты. Так значит, вы меня теперь переведете в 4 Б? А то мало ли кто теперь к нам придет. А там даже хулиганы свои знакомые. Вот до сих пор не могу понять. За что на такого хорошего, воспитанного пацана навесили ярлык хулигана? Люди вообще склонны вешать ярлыки. К своему стыду, признаюсь, и я так делала. Но теперь все будет иначе. Я открою. Привет. Привет, заходи. Тебя можно поздравить? Да. Это просто <музыка> чудо какое-то. Ведь я об этом всю жизнь мечтала. И как видишь, мечты сбываются Да, но это еще не самое интересное Вот как? Ну-ка, рассказывай Оказывается, моим новым начальником будет друг юности Ну, с которым мы занимались в фотокружке Да ладно! Представляете, он сейчас главный редактор в том самом журнале Хм, может это все неспроста? Кто знает Вот так и закончилась эта история Дед Мороз сдержал свое обещание. Растопил ледяное сердце Натальи Сергеевны и вернул ей мечту. У нее сейчас все хорошо. Мама с папой больше не ссорятся. Я продолжаю заниматься танцами. Скоро мы будем выступать на конкурсе. Но, несмотря на мою занятость, мы каждый день с Ильей ходим гулять с нашими домашними питомцами. Он отличный друг. С новой четверти мы будем с ним учиться в одном классе. И все-таки Новый год – удивительный праздник. Фабула нова. Истории в звуке.